Глава 17 По дороге я заглянул к Племиду, владельцу кузни и конюшен, и договорился, что через пару часов к моему дому подкатит повозка, в которой будут в одном экземпляре все имеющиеся у него инструменты. Он пристально поглядел на меня, но спрашивать ничего не стал. Видимо, понял, что я могу поведать нечто такое, что ему совершенно незачем знать. Старина один очевидно, решил подмазаться ко мне. Он по-прежнему хранил молчание, но приготовил ужин, вкуснее которого я не ел уже несколько месяцев. Что уж он добился своего. Я наелся до отвала и, шагая по коридору к комнате покойника, едва переставлял ноги. Кстати говоря, очередного такого ужина придется ждать еще несколько месяцев. Гаррит, прогони этого типа. Он не смеет оставаться в моем доме. Ба, да ты никак пришел в себя. О каком тебе речи, за что его выгонять? — Я имею в виду Дина. Этот наглец привел в дом не одну, не двух, а сразу троих женщин. Избавься от него, Гарит, избавься немедленно. Так, — Так-так, а я-то подумал, что ужин предназначался мне. Дин просто-напросто продемонстрировал, чего я лишился. Что уж придётся нам с ним потолковать как мужчина с мужчиной, и чем скорее, тем лучше. Я опустился в кресло, глотнул пиво и начал рассказывать. Покойник усиленно притворялся, будто не замечает меня, однако впитывал буквально каждое слово. Ведь ему требовалось чем-то скрасить ожидания, пока ещё славит дуралейник подтвердит гипотезу моего домашнего гения. Я говорил два часа без остановки, стараясь не упустить ни единой подробности, а один исправно наполнял мою кружку. Он тоже внимательно слушал, а потому, как часто старик появлялся в комнате, можно было определить, насколько на самом деле зол на него покойник. Наконец я закончил. — Чего-то не хватает, Гаррет. — Может, я отвлёкся и чего-то опустил? — Нет, ты не отвлекался. — Тогда, кажется, я знаю, в чём дело. Целых три раза я приходил к убеждению, что младший просто инсценировал похищение. Но обязательно возникали гоблины, которые прекрасно подходят на роли злодеев. И потом, если паренёк и впрямь всё придумал, зачем он вернулся домой? Ведь им сестрой не терпится утрать из дворца. Как только всё получилось, ему следовало забрать золото, помахать на прощение мамочке и уносить ноги. — За него заплатили выкуп? — Да. Вилла наскребла скребла 200 тысяч марок и отдала их неизвестно кому. На следующий день младший вернулся домой. Я поручил Амбер выяснить, что там на самом деле к чему. В принципе, все эти хитросплетения не стоят ответа на один единственный вопрос. За что убили Амиранду? В заправдошне это было похищение или инсценированное? Участвовала она в нем или нет? За что ее убили? Я уверен, что ты найдешь ответ. Кстати, ты снова позволил чувствам одержать верх над разумом. Я понял, что он вот-вот усядется на одного из своих любимых коньков, которая все ожидает всадника. К счастью, раздался стук в дверь. Дин пошел узнавать, кто там, и я тоже поднялся. Прибыл мой экипаж. Поразмысли на досуге, ладно? Может, обнаружишь то, что я пропустил? Я не сомневался, что покойник уже заметил, где именно я дал маху, но не ощущает необходимости делиться с кем-либо своими соображениями. В конце концов, денег за работу нам никто платить не собирается, Лично покойник этот случай не касается, а потому он явно не намерен давать советы. Я прошёл в оружейное. В отличие от плоскомордого, я никогда не рассчитывал только на грубую силу. Отобрал оружие, спрятал его под сиденье и совсем собрался было ехать, когда из дома с корзиной в руках выбежал Ден. Что там у тебя? Остатки пиршества? — Они тоже. Неужели вы собираетесь голодать сотки напролёт? — Ммм, mm. я человек городской. Следовательно, о хлебе насущном заботиться не привык. Сказать по правде, я предполагал заехать к Мурлидотцу и разжиться у него кореньями с травкой. Но, чтобы не оскорблять тебя в лучших чувствах, так и быть, возьму твою корзину, и пусть мне будет хуже. Ден довольно усмехнулся. Что ж, пока я не проглочу последний кусок, я буду вспоминать, что мне необходим тот, кто будет меня кормить и за мной присматривать. Жратва наверняка приготовлена очередной племянницей. Короче, Дин окончательно свихнулся. Ведь прислуживает мне достаточно давно. Мог бы и сообразить, что я не из тех, за кого стремятся выдать замуж своих родственниц. Впрочем, что возьмёшь с чокнутого? Официально Королевство Карента вело войну. Поэтому вполне можно было ожидать, что у ворот одного из главных городов государства выставлены караулы. На случай, если какой-нибудь предприимчивый виногет замыслит диверсию. Однако война началась, когда мое поколение еще ходило пешком под стол и редко вырвалось за пределы Кантарды и окрестных морей. В общем, тем стражникам, которые не дрыхли на посту, было не до меня. Они отчаянно сражались в карты. А наши правители с холма желают, чтобы простой народ ненавидел виногетов и бился с ними нищадей живота. ревер Стикс и ее присных ненавидеть гораздо проще. Они из тех, кто в накладе не останется, чем бы война не закончилась». Я выбрал дорогу, по которой ехали плоскомордые с амирандой. Светила полная луна. Лошади ничуть не возражали против ночной прогулки, даже с таким возницей, как я. С мне у меня полное взаимонепонимание с самого детства. Дорога была пустынной. Навстречу попался только ночной дирижанс из Дерри, который часа на полтора прижал расписание. Кроме двух или трёх пассажиров, что дремали внутри, дирижанс с почтой. Кучер и охранник приветствовали меня дружескими возгласами. Да, ребята явно нервничали. Наверное, мне следовало бы не выпускать из руки кинжал с серебряным лезвием. Всё-таки полнолуния, сами понимаете. Впрочем, оборотни не нападали на людей в окрестностях Танфера с тех самых пор, как меня забрали в армию. Однажды мне пришлось расследовать убийство, обставленное как нападение оборотня. Постарался наследничек. Уж очень ему не терпелось выяснить, включили его в завещание или нет. До перекрёстка я добрался приблизительно в то же время, что и плоскомордый. плоскомордой. Огляделся по сторонам, ничего подозрительного не заметил, а потому пустил лошадей пастись селек на сиденье. Проспал я до самого утра. Думал, что меня разбудят первые лучи солнца, но эта честь выпала пареньку лет десяти. «С вами всё в порядке, мистер?» – поинтересовался он, тряхнув меня за плечо. Я пересчитал пальцы на руках и ногах, проверил наличие кошелька и убедился, что меня не убили, не изувечили и не ограбили. В полном, сынок. Если не считать того, что впадаю потихоньку в старческое слабоумие. Мальчуган хмыкнул, засыпал меня вопросами. Я постарался достойно ответить, после чего сам задал два или три. Выяснилось, что он помогать кому-то по хозяйству, но отнюдь не против, чтобы я угостил его завтраком. Кстати, вот характерный пример того, насколько сегодня спокойно в окрестностях Танферы, чтобы там не утверждали городские кумушки. Да ни один городской мальчишка не решится провести с незнакомцем хотя бы пять минут. Настоящие чудовища обитают не в сельской местности, а в городе, в винных погребах и гостиных. Ничего, сколько-нибудь полезного мне узнать не удалось. Я всегда полагал, что порядочного человека вводить в искушение не стоит а потому поехал от перекрёстка в направлении противоположном тому, которое меня интересовало. В лесу остановился, привязал лошадей к дереву, после чего возвратился на перекрёсток, убедился, что повозки оттуда не видно, и принялся обследовать кусты. Найти место, куда нападавшие побросали трупы, не составило труда. Сломанные ветки, следы крови на земле. Самих трупов, разумеется, не было и в помине. Что касается пятен, успевших покрыться плесенью, они говорили только об одном что крови здесь пролилось изрядно. Вглубь леса уводило несколько следов, которые бросались в глаза с первого взгляда. Мне вполне хватило навыков, полученных в армии, чтобы разобраться, какой куда ведёт. Первый след разделился приблизительно через три миль. На восток побежала неплохо утоптанная тропинка. Судя по всему, плоскомордово преследовали четверо или пятеро гоблинов, которые затем почему-то отказались от погони. Второй след тоже уводил к востоку, но сразу от кустов. Идти по следам тарпа смысла не имело, поэтому я двинулся на восток. Ярдов через пятьсот остановился, уселся на поваленный ствол и велел себя собраться с мыслями. Что ожидало меня впереди, можно было предположить по гудению мух и тявканье диких собак, что ссорились со стервятниками. Еще несколько шагов, и я почувствую замах. Стоит ли идти дальше? С одной стороны, какие могут быть сомнения? Надо же установить, что то То, что я предполагаю, или наполовину сгнившая лосиная туша. Но если я прав, зрелище, которое предстанет моим глазам, не прояснит картины преступления. Впрочем, таков и сыщика: хвататься за каждую ниточку, даже если шансы на успех один к десяти. Тем не менее, трупы, пролежавшие в лесу не один день, выглядят не слишком привлекательно. Поэтому я некоторое время внимательно изучал паутину с самоцветами росы, прежде чем направился навстречу неминуемому извержению желудка. Пять лет армейской службы приучили меня к смерти. Да и потом я не раз встречал ее в разных обличьях. Но кое к чему привыкнуть так и не сумел. Совесть не позволяла. Смерть правила бал на лужайке у подножия холма. Ярдов 20 в ширину, 50 в длину, тут и там из земли торчат замшелые гранитные валуны. Я подобрал пригоршню мелких камней и принялся швырять ими в диких собак. Те зарычали, но отступили, зная, что с людьми лучше не связываться. Испытали на собственной шкуре, сколько из них прикончили многочисленные охотники, прежде всего мальчишки с ферм. Стервятники попытались взять меня на испуг, а когда я не поддался, взмыли в воздухе и начали выписывать круги над лужайкой, словно говоря: "Тебя это тоже ожидает". Кстати, в Танфере есть секта, которая поклоняется стервятнику как богу времени. Может быть, именно поэтому я и ненавижу проклятых тварей. Или же потому, что они напоминают мне об армейской службе. Целое полчища стервятников кружили над полями, на которых умирали за свою страну молодые каринтийцы. Вот он я, громадный самец, повелитель царства мёртвых. Вместо того, чтобы стукнуть кулаком по волосатой груди может быть, жадно втянуть насыщенный мясмами воздух, Я встал с подветренной стороны и принялся изучать скопище плоти, которое ничуть не напоминало лосиную тушу. Я насчитал, по крайней мере, семь тел. Помнится, плоскоморду утверждал, что прикончил четверых или пятерых. Все, без исключения тела, принадлежали гоблинам. Сверху трупы были слегка присыпаны землей, полой листвой и камнями. Похоронная команда явно не утруждала себя работой. Впрочем, люди относятся к сородичам иначе, нежели гоблины. Для последних мёртвый собрат бремя, от которого следует как можно скорее избавиться. И никаких сантиментов. К тому же те, кто прятал тела, наверняка торопились. Ладно. Хоть и противно, а надо. Я потыкал кучу палкой, надеясь отыскать что-нибудь интересное. Но вскоре выяснил, что живые, конечно, спешили, однако не настолько, чтобы не ограбить мёртвых. Забрали всё, даже башмаки. Что-то не похоже на бандитов, которые разжились изрядной суммой. Правда, гоблинов не разберёшь. Этих, вполне возможно, заставили в детстве зазубрить старинную поговорку «что упало, то пропало». Я трижды обошёл лужайку, разыскивая следы похоронной команды. Почва местами была сырой, и в таких местах следы отпечатались особенно чётко. Я высматривал что-нибудь этакое, вроде отпечатка костыля или вроде того. А вдруг мародёры побывали на лужайке совсем недавно и прячутся сейчас в лесу, наблюдая за моими действиями. Эта мысль заставила меня вздрогнуть». Я не обнаружил ничего такого, на что рассчитывал, но не потому, что искать было нечего. Обстоятельства сложились так, что я решил продолжить поиски в другом месте. У меня за спиной зашелестело листва. Я решил, что это вернулись самые смелые из диких собак и, оборачиваясь, замахнулся палкой. Проклятье! Вырвалось у меня. На краю лужайки стоял мамонт ростом добрых два с половиной метра в холке. Я не стал выяснять, как ему удалось подобраться настолько близко, почти без шума. Когда он наклонил голову и забавно фыркнул, я рванул в лес так, что только пятки сверкали. Эта скотина затрубила мне след. Ещё смеётся гад. Отбежав на порядочное расстояние, я выглянул за ствола могучего дуба. Мамонт здесь, в окрестностях Танфера. Да тут не было ни одного лет пятьсот. Ближайшая стада послезь в милях четырехстах к северу, поблизости от мест, где обитали громовые ящеры. Мамонт затрубил снова, проглотил пару охапок травы, продолжая косить на меня глазом. Убедившись, наконец, что я вовсе не бесстрашный охотник на мамонтов, он отогнал стервятников, изучил трупы, с отвращением фыркнул, скрылся в лесу столь же тихо, как и появился. А я-то радовался прошлой ночи, что за городом уже не встретишь оборотня. В общем, везёт не только утопленникам. Что ж, хватит искушать судьбу. Пора возвращаться туда, где стоит повозка. А то ещё лошади учуют мамонты и решают, что лично им в городе спокойнее. Говорят, конечно, парень неплохой, но здоровье, сами понимаете, дороже.